Так Эрос и Ананке также стали протцами человеческой культуры. Первый успех культуры состоял в том, что отныне большое количество людей смогло оставаться в коллективе, а так как кроме того обе мощные силы действовали солидарно. Можно было рассчитывать, что и дальнейшее развитие будет протекать гладко, как для всяческого господства над внешним миром, так и для дальнейшего расширения количества людей, охватываемых коллективом. И нелегко понять, как эта культура может дарить её участникам что-либо кроме счастья. Прежде чем приступить к исследованию вопроса, откуда может возникнуть помеха, позволим себе отвлечь наше внимание рассмотрением положения, согласно которому любовь является одной из основ культуры, и тем заполнить пробел в наших предыдущих рассуждениях. Мы уже отмечали, Что половая генитальная любовь, давая человеку наивысшие переживания удовлетворения, даёт ему, собственно говоря, и идеал счастья, а поэтому естественно было бы и дальше искать удовлетворение стремления к счастью в той же области половых отношений, и следовательно, рассматривать половую эротику как жизненный центр. Мы упоминали также, что следуя по этому пути, человек становится самым опасным образом зависимым от известной части внешнего мира, а именно от избранного предмета любви и тем самым подвергает себя опасности самых жестоких страданий, если этот предмет каккивет его или если он его теряет в силу измены или смерти мудрецы всех времён всячески поэтому adсоветовали идти таким жизненным путём но несмотря на это для множеству людей он не потерял своей привлекательности не значительному меньшинству Благодаря его конституции всё же окажется возможным найти счастье на этих путях любви. Но при этом неизбежны глубокие психические изменения её функций. Эти личности делают себя независимыми от согласия объекта. Придавая главную ценность не тому, чтобы быть любимым, а собственной любви, они защищаются от потери любимого объекта, направляя свою любовь не на отдельные объекты, а в равной мере на всех людей. Они избегают изменчивости и разочарований половой любви. отвлекаешь от сексуальной цели и превращая первичный позыв в заторможенный по цели импульс то, что у них таким образом получается некое ощущение уравновешенности уверенности и нежности имеет лишь очень отдалённое внешнее сходство с беспокойной и бурной жизнью половой любви, из которой оно однако произошло. Святой Франциск Ассизский ушёл, может быть, дальше всех в таком использовании любви для достижения внутреннего чувства счастья, то, что мы обозначаем как одну из методик осуществления принципа наслаждения Не раз связывалась с религией, с которой она могла соприкасаться в тех высоких сферах, где пренебрегается как отличием я от объекта, так и различиями между объектами. Этические соображения, глубинная мотивация которых нам ещё откроется, склонны рассматривать эту способность всеобъемлющей любви к человечеству и миру как наибольшее достижение, до которого может возвыситься человек. По этому поводу мы уже сейчас не можем удержаться от высказывания двух основных сомнений. Любовь, не производящая выбора, теряет часть своей собственной ценности так как она несправедлива по отношению к объекту а затем не все люди достойны любви любовь легшая в основу семьи в своём первоначальном облике в котором она не отказывается от сексуального удовлетворения И в своей модифицированной форме, как заторможенная в смысле цели нежность, продолжает влиять на культуру. В обеих формах она продолжает выполнять свою функцию связывание в единое множество людей, причём в более интенсивной форме, чем это удаётся достичь интересу трудового содружества. Небрежность языка при употреблении слова любовь имеет своё генетическое оправдание. Мы называем любовью отношения между мужчиной и женщиной, создавшие семью на основе полового удовлетворения, но мы называем любовью и добрые отношения между родителями и детьми, или между братьями и сестрами в семье, хотя эти отношения лишь заторможенная по цели любовь, которую мы должны были бы обозначать как нежность. Такая любовь была первоначально любовью вполне чувственной, и в бессознательном человека она осталась по-прежнему такой, как чувственная. Так и заторможенная под цели любовь выходит за рамки семьи и создаёт новые отношения там, где раньше была отчуждённость. Половая любовь ведёт к новым семейным образованиям, а заторможенная под цели любовь к дружбе, к явлению которая приобретает важность с точки зрения культуры, так как оно выходит за рамки некоторых ограничений половой любви, например, её исключительности.